«Действуйте, сделайте все, что сможете», — приказал Тимошук. Вернулись за стол, выпили, и тут погас свет. Тимошук кинулся к окну. Весь аэродром был погружен во тьму. Не горел ни один прожектор. В черноте ночи светились лишь габаритные огни и кабина тепловоза ремпоезда. Ни огонька на взлет на посадочной полосе, ни одного освещенного окна. Только через минуту замелькали, заметались карманные фонари. «Сейчас включат резервную электростанцию», — сказал Тулин. «Норматив — три с половиной минуты». Через три с половиной минуты... Резервная электростанция не заработала. Не заработала она и через полчаса. Капитан-железнодорожник смущенно откланялся. Тулин и Тимошук при свете стариновых свечей, как заговорщики, прошли в узел связи. Связь работала от аварийных аккумуляторов. Оперативный дежурный дозвонился до энергетиков. Те сообщили, что-то на высоковольтной линии. Ремонтная бригада уже выехала. Через 40 минут уточнили. На 30-м километре взорвана одна из опор ЛЭП. Еще через час выяснилось, почему не запускаются дизеля резервной электростанции. Сообщение не удивило подполковника Тимошука. Чего-то в этом роде он ждал. Оказались подпиленными все трубки ТНВД — топливных насосов высокого давления. На двух дизелях трубки меняют, больше на складе нет, нужно выписывать из щиты. Полковник Тулин матерился. Беззвучно, словно читал молитву. Дизеля, наконец, запустили. Лампочки горели в пол накала. Электрокраны и подъемники на эстаказе не работали, мощности станции не хватало. Когда восстановят ЛЭП, никто не знал. А разгрузке состава и погрузки МРИИ вручную нечего было и думать. Появился встревоженный Сивопляс. Доложил. На полу, в помещении резервной электростанции, обнаружен инструмент, которым были подпилены трубки ТНВД. Преступник, вероятно, обронил его в темноте. Полковник Тулин и находившиеся возле связи офицеры с недоумением смотрели на плоскую хромированную пластину странной формы. Они не знали, что это такое. Тимошук знал. И Сивопляс знал. — Серьезное дело, товарищ подполковник, — сказал он, чревато боком. Тимошук кивнул. — Серьезнее не бывает. Пластина была мини-ножом «Робинзон» из комплекта ножа выживания «Оборотень». Такие ножи выживания входят в штатное снаряжение диверсионных групп. Тимошук связался с Москвой. Ермаков выслушал сообщение и приказал не отходить от телефона. Через пять минут раздался зуммер вызова. «На линии генерал армии Г», — сообщил московский связист. «Говорите». «Товарищ генерал армии», — докладывает подполковник Тимошук. В трубке высокочастотной связи раздался пронзительный голос Г., Ты, мать, перемать, распротак, чем там занят? Я тебе так перетак, раз ноги выдергаю, если мрия через час не взлетит. Я тебя, распроедок, распротак, расперетак, через колено оглоблей. Долбанный козел, тяжело подумал подполковник Тимашук. Сидишь там в Москве, командуешь. Тебя бы самого сюда, мать твою. Полковник, начальник штаба и оперативный дежурный. Внимательно слушали рулады козлиного генеральского баритона. На Тимошука старались не смотреть, отводили глаза. А молоденький лейтенант-связист даже раскрыл рот от изумления. Еще со школы он знал, что русский язык велик и могуч, но не подозревал, что настолько. На Тимашука он смотрел с откровенным сочувствием и испугом. И этот взгляд что-то разрушил в душе подполковника. Все напряжение минувших полутора суток трансформировалось в лютую злобу. Долбаный козел!» — рявкнул он. «Сам прилетай сюда и отправляй свою долбаную мрию! Против меня действует диверсионный батальон, а ты мне про ноги выдергаю. Рассеток перетак и так!» Он коротко процитировал самого Г и бросил трубку. Воспоминание об уважении, с которым посмотрели на него офицеры, грело его сердце до самой смерти. Через три минуты вновь прозвучал зумер телефона спецсвязи. «Докладывай», — приказал Г. — со всеми подробностями. Он выслушал, ни разу не перебив. «Почему ты решил, что там батальон?» — спросил г когда Тимошук умолк. — Сам сказал пять спецовок. — Пятеро не могут быть одновременно во всех местах. Слишком далеко. Плюс кто-то на передатчике. Плюс подстраховка. Пять человек не могут блокировать аэродом. Не мне вам это объяснять. А они это сделали. — Спокойно, подполковник, — приказал г Не может там быть батальона. От силы рота. А у тебя под ружьем полк и сорок профи. Они одни двух батальонов стоят. Не паникуй. Обнаружить помогу. Действуй спокойно. Хорошо бы хоть одного взять живым. Не получится, уничтожь всех. Надеюсь на тебя. Что хочешь, делай, но Мрия должна взлететь.